Глава 1384 Хаджар стоял над могилами своих друзей. «Решил сменить цвет волос?» «Что?» «А, да. Мы поругались с Серой, и она как-то очень мудрено меня прокляла. Тебе идет дружище. О, только целоваться не лезь, простолюдин. Тоже мне. нашелся вельможа». «Зачем?» Хаджар сжал кулаки. «Зачем ты мне это показал?» Хаджар схватился за сердце. «Больно. Так больно. Почему так больно?» «Ты забыл, кто ты есть, Хаджар», — прозвучал голос за его спиной. «Ты забыл, куда ты идешь. Замолчи!» — выкрикнул Хаджар. «Ты ничего не знаешь. Ничего!» — посмотри на меня, Хаджар. «Нет! Уходи! Убирайся в ту тьму, откуда вышел дух!» «Посмотри на меня, Хаджар! Пришло время встретить свою судьбу! Убирайся!» В руки Хаджара лег черный, как ночь, клинок, а тело закрыла броня, выкованная из мрака. «Проваливай! Оставь меня!» Ты спрятался в этом панцире, попытался скрыться от боли, от одиночества. Но это не поможет, Хаджар, лишь сделает хуже. Нельзя сбежать от битвы. «Нельзя уйти от судьбы!» Хаджар посмотрел на надгробие. «Идиот! Какой же ты идиот, брат! Ты мог убежать! Вы бы с Серой зажили спокойно и счастливо где-нибудь на границе моря песка, в оазисе, где всегда поют птицы, а вода холодная и вкусная. Вы бы растили детей и состарились в мире и покое. Уходи! «Посмотри на меня!» «Я же сказал, Убер, посмотри на меня!» Тяжелая ладонь легла на плечо Хаджара и силой развернула его. «Посмотри на меня, сын!» Перед Хаджаром стоял все тот же высокий воин. Плащ, измазанный кровью врагов и друзей, закрывал его спину. Руки сжимали щит и меч. Доспехи, побывавшие в сотнях битв, были покрыты сажей. Вот только шлем звенел на земле. Русые волосы лежали на плечах, а лоб пересекал кожаный ремешок с металлическими вставками. «Отец!» — Хаджар отшатнулся. «Ты забыл, кто ты есть, сын!» — гремел голос короля. «Ты забыл, кто ты, Хаджар!» «Я нет, ты потомок королей! Когда ты родился, я видел сон!» Видел, как воин в броне, выкованный из неба, встанет выше гор и звезд. Как плащ его накроет тенью целый мир. Тенью, в которой укроются все те, кто не может биться за свою судьбу. И кого я вижу теперь? Ты позоришь имя своих отцов, Хаджар. Ты позоришь своих предков. Фигура все вырастала, и Хаджар попытался сделать шаг обратно но уперся в надгробие брата и его жены. «Тебе пришло время открыть глаза. Я...» — Хавер толкнул Хаджара в грудь, и тот опять куда-то падал. «Все глубже и глубже». «Вроде все. Мальчишка с волосами белого и черного цветов и глазами цвета раскаленного угля выпрямился и утер пот со лба». Он закинул на плечо мотыгу и протянул руку. Хаджар узнал его. Он видел нынешнего императора драконов, только тот был моложе, намного моложе. Другой, тоже высокий, но не такой. Щуплый, с черными волосами, и ясными, желтыми глазами, со зрачками веретенными, бросил ему флягу с водой. «Учитель Травис...» «Хорошо, сегодня поработали, Гарган!» «Да, Травис, хорошо!» Дракон запрокинул флягу и двумя мощными глотками осушил ее до дна. «Тогда почему ты вдруг так не весел? Или та девушка из племени горных снегов все же отказала тебе?» «Дело не в этом!» — резко выкрикнул Гарган, чем только вызвал смех Трависа. «Просто уже через месяц ты, возможно, останешься единственным, кто сможет произнести это имя — Гарган». Травис, все это время опиравшийся на мотыгу, воткнутую в землю, подошел к брату и положил руку тому на плечо. «Проклятый ритуал!» — произнес он сочувственно. «Проклятый ритуал!» — согласился Гарган. Хаджар откуда-то знал, что после того, как Гарган примет метку правителя племен драконов, все вокруг забудут его имя и будут знать лишь как императора драконов. И только Травис, брат по крови, единственный родственник, оставит в памяти это знание. «Но не стоит давать сердцу возможность обмякнуть», — грозно сверкнули алые глаза. Это самая малая жертва, которую я могу принести во благо наших племен. Битва небес и земли опустошила этот край. И если на мою долю выпало испытание возродить его и привести к процветанию, то так тому и быть. Я займусь племенами драконов, а когда мы достаточно окрепнем, то отправимся к людям». Я верю, брат, что только возродив Древний Союз, мы вместе достигнем вершины величия. Вот, отлично. Это уже слова не мальчика, но императора. Ой, отправляйся к гномам. А что я у них не видел, братец?» И Травис заливисто засмеялся. Хаджар снова переместился. Вот только на этот раз уже в знакомое ему место в воспоминания последнего короля Эрхарда, в место, где была коварно пленена и убита его возлюбленная и будущая жена Игнис. Хаджар увидел сэра Лидуса с тем самым копьем. Увидел и смеющегося министра Джу, только теперь, теперь, став сильнее, он заметил то, чего не замечал раньше». Мелкой дымки, подрагивающей вокруг министра. Дымке, которая явно свидетельствовала о том, что это не что иное, как морок. Невероятно сильный, искусный морок разума. Ментальная техника, которую не под силу навести простому волшебнику. Сцена вновь поменялась. Теперь Хаджар стоял в коридоре Рубинового дворца. Рядом с ним находились две фигуры. Одна из них — министр Джу, окруженный все той же вуалью Морока, и кто-то, отдаленно напоминающий Син Магана. У них имелись ярко выраженные общие черты. Даже рога велись одинаково. «Альвар Маган, генерал гвардии императора. Да, ваше превосходительство!» — поклонился Альвар. Министр протянул ему свиток. Вот последние донесения о заговорщиках. Маган принял свиток из рук, не осознающего свои действия министра. Он развернул его и вчитался. И сказать, что он был удивлен, ничего не сказать. Племя лазурного облака не может быть. Все знают, как будущий император дружен с ними и мальчишкой Трависом. «Его императорское величество уже видели этот Теослеп Альвар? Ты не видишь его печати под донесением?» Вокруг головы генерала замерцал тот же самый морок. Он опустил взгляд в конец свитка и скорбно кивнул. «Вижу!» — кивнул он. «Это подлинная печать!» Никакой печати там не было, а воспоминания уже уносили Хаджара дальше. Следом за ветром времени.